Ранние впечатление от анимации После короткого периода обучения Миядзаки начал работу аниматором в той. На протяжении 1960-х годов он часто трудился как аниматор в телесериалах выпускаемых студий. Среди известных шоу Кен ⁇ Мальчик волк ⁇ Оками ⁇ Шонан Кен. Первый телевизионный продукт, который также стал первой возможностью Такахаты побыть в роли режиссера. Сериал впервые вышел на экраны в 1963 году и рассказывал о приключениях мальчика, воспитанного волками в джунглях Азии, чья цель – защитить джунгли и их жители от хищников и жадных людей. Кино, вдохновленное книгой джунглей Редьярда Киплинга, почти за 4 года до выхода диснеевской экранизации той же книги, и книгами Эдгара Райса Берроуза о Тарзане, а также их популярными кинематографическими и телевизионными адаптациями. Первый пример деятельности Миядзаки. Другим источником вдохновения, возможно, были божественные моряки Момотаро, которые параллельно со своим националистическим посланием также показывали счастливую и гармоничную жизнь в джунглях Азии и воспитание их обитателей человеком, олицетворяющим японское превосходство. Похоже, сотрудники ТОЭИ умело позаимствовали конву повествования из фильмов СЕО, избавившись от проблемных националистических и милитаристических аспектов. Мальчик-волк Кен воплотил собой еще один характерный для поздних работ Миадзаки архетип. Цивилизованный мальчик приходит в джунгли хаоса и насилия, обучает и защищает их жителей. Еще одним примечательным проектом, над которым работал Миадзаки, был сериал «Ведьма Сали» «Махоцукаи Сари» рассказывающий о принцессе волшебницы из параллельного мира, населенного ведьмами. Она живет в человеческом мире под видом обычной школьницы. Сюжет был основан на манге «Мицутеру Йокоямы», стоящего упоминания конкурента Тэдзуки. В своеобразном японском ответе на популярный американский ситком «Моя жена меня приворожила», Трансляция мультсериала началась в 1966 году, и он считается первым произведением в популярном жанре японской анимации «Махо Сёдзе». Дословный перевод «Девочка-волшебница». Такое кино фокусируется на историях о юных школьницах, обладающих сверхъестественными способностями и часто вынужденных скрывать свою истинную личность. Миядзаки получил опыт работы над анимацией в проекте, сосредоточенном как «Легенда о белой змее» или «Снежная королева». На женском персонаже, возможно, это еще больше продемонстрировало ему привлекательность таких произведений. Однако вклад Миадзаки стал действительно заметным только в период его деятельности в отделе полнометражных фильмов. Фактически его первым проектом как аниматора, пусть пока только в роли фазовщика, отрисовывал кадры движения между первым и последним кадрами в каждой сцене, был Марш собак. Ван-ван Чишингура. В анимационном фильме 1963 года студия Той дала ему официальное английское название Doggy Матч» который никогда не выходил на англоязычных территориях, рассказывается история молодого деревенского сторожевого пса. Он клянется отомстить злобному тигру, убившему его мать, заручившись с помощью уличной банды городских собак. Этот фильм стал третьим и последним проектом Тедзуки в той Название картины было заимствовано у известного японского предания 47 ронинов. О группе самураев, отомстивших за смерть своего хозяина, но в остальном фильм имеет мало общего с легендой. Несмотря на несколько мрачных сцен, марш собак Веселое, динамично развивающееся приключение, приправленное захватывающими экшн-сценами и веселым фарсом, а также содержащее множество впечатляющих анимированных сцен с бегущими ордами животных. Визитная карточка Тедзуки. Подобный ход присутствовал также в его ранних манго-сериях и в анимации мультфильма «Белый лев Кимба». Однако мало что в фильме повлияло на более поздние работы Миадзаки. Исключением стали тема борьбы с тиранией и захватывающая динамичная кульминация в парке развлечений, напоминающая финальные эпизоды в поздних приключенческих фильмах Миадзаки. Спустя год работа молодого аниматора над очередным полнометражным фильмом всколыхнула всю студию. Космические путешествия Гулливера. Гариба но Учу Райоко. В североамериканской прокате «Гулливерс Travels Beyond The Мун». Путешествия Гулливера за пределы Луны. Были их первым полнометражным фильмом, созданным с прицелом на западную аудиторию. Вероятно, источником вдохновения, а возможно и зависти, для проекта послужила известность на мировом рынке продуктов студии Тэдзуки. тоэй приступила к созданию фильма, который должен был увлечь западную аудиторию, показывая научно-фантастические мечты о будущем и полагаясь отчасти на сюжет романа Джонатана Свифта, хорошо знакомый японскому зрителю по мультфильму «Братьев Флейшер». О нем говорилось ранее. Увы, попытка стала очередной неудачей. Донести до западной аудитории анимационные продукты той не вышло. Но хотя фильм и страдает от проблем с повествованием, Он достиг некоторых высот в изобразительном плане, особенно благодаря творческой активности Миядзаки. Тет, главный герой космических путешествий Гулливера, бездомный мальчик, находит убежище от невзгод повседневной жизни в своих мечтах. Однажды ночью, после просмотра фильма о подвигах храброго путешественника Гулливера, Тед пробирается в парк развлечений и с трудом убегает от полицейских, рассерженных ночным незаконным проникновением. Побег приводит его в дом самого Гулливера, теперь уже старика. Тот готовится совершить последнее путешествие в космос. После непродолжительного спора он соглашается взять с собой Теда и его друзей верного пса и игрушечного солдатика. После долгого путешествия они встречают гостеприимных высокоразвитых инопланетян, которые подвергаются постоянным атакам армии злых роботов. Гулливер вместе с Тедом и его товарищами помогает победить армию роботов и приносит новообретенным друзьям мир и безопасность. Самое поразительное в космических путешествиях Гулливера – внешний вид фильма. Учитывая, что картина была нацелена на привлечение внимания западной аудитории, ее создатели использовали в высшей степени экспериментальный визуальный подход. Дизайн персонажей стилизован, в нем преобладают угловатые линии, Художники скорее изобразили живых кукол разных форм и размеров, чем попытались имитировать анатомию живых существ. Фильм содержит множество сцен, медленно перетекающих в абстрактную смесь форм и цветов и обратно. Так в картине передан монтаж, например, изображающий, как главные герои готовятся к космическому путешествию. И флэшбеки, особенно захватывающие дух сцены, описывающие захват мирной планеты злыми роботами. Необычный вид фильма был смягчен знакомыми элементами. Образ стареющего Гулливера, вероятнее всего, был вдохновлен путешествием Гулливера «Братья Флейшер», Также картина намекает, что тот же фильм смотрит ТЭД в кинотеатре в начале истории. Начальная сцена в полнометражном фильме «Братьев Флэйшер» чем-то напоминает сцену, которую наблюдал Тед. Другой мультфильм «Братьев Флэйшер» – великолепные остросюжетные механические чудовища. «The Mechanical Monsters» 1941 года и серии короткометражных фильмов о герое комиксов Супермене – сражающимся с армией роботов под управлением злого ученого, похоже, стал источником вдохновения для кульминации космических путешествий Гулливера. Ведь главные герои тоже отважно сражаются с армией гигантских роботов, вооруженных водяными винтовками. Космические приключения Гулливера появились в кинотеатрах, когда гигантские роботы уже набирали популярность в Японии. Во многом благодаря манги Мицутеру йокуямы Тцуджин 28 Go На Западе ее знали по англизированной адаптации Гигантер. Причины заметны и в произведениях, вдохновивших фильм. Помимо механических чудовищ, дизайн самих роботов похоже опирался на вид гигантского разрушительного робота которым управляет злой король в фильме «Гримо. Пастушка и трубочист». Еще одним значимым источником могли быть гигантские роботы из манги Фукусимы «Дьявол пустыни». Ее Миадзаки обожал в детстве. Как и легенда о белой змее, За 6 лет до этого визуальная сила космических приключений Гулливера была основана на гармоничном объединении элементов дизайна из разных источников в единое красивое художественное видение. К сожалению, с точки зрения повествования, космические приключения Гулливера, так же, как и многие картины Той, совершенно разваливались. Несмотря на то, что в фильме много развлекательных элементов, Сценарий не используют их для создания сильной истории. Он выглядит как бесцельная последовательность слабо связанных сцен, а захватывающие моменты появляются поздно, после слишком большого количества представлений и бесполезных шуток, какими бы забавными они ни были. Также печальный контраст запоминающемуся визуальному дизайну составляет полное отсутствие интересных по характеру персонажей. Тем не менее, несмотря на общую повествовательную слабость фильма, Миадзаки получил первый шанс проявить себя. Хотя, как и в «Марше собак», он работал над фильмом в качестве фазовщика, в производстве значимую роль сыграл творческий вклад молодого аниматора. А заключительная часть фильма была изменена в соответствии с придуманной им идеей, В финале принцесса планеты роботов сбрасывает свою роботизированную оболочку, оказываясь прекрасной девушкой. Это добавило фильму подтекст, выходящий за рамки оригинального сценария. И принесло похвалу как от Ацуки, так и от Мори, высоко оценивших человечность, привнесенную миадзаки В некотором смысле последняя сцена была инверсией культового момента из «Остробоя» Тедзуки. Как оригинальная манга, так и ее аниме-адаптация показывали механизмы мальчика-робота под его, казалось бы, человеческой оболочкой. Тедзука хотел показать, как наука и технологии могут помочь человечеству – Амиадзаки превратил космические приключения Гуливера в рассказ о победе человеческого духа над угнетением, тонко замаскированный под борьбу между людьми и машинами. Рассвет нового дня над разрушенной, но все же свободной планетой завершил фильм на сильной, обнадеживающей ноте. Теперь люди смогут начать все сначала. Они смогут построить лучший мир. Здесь также чувствуется влияние Кэна «Мальчика-волка», поскольку Тэд цивилизованный мальчик, обучающий человечности, казалось бы, бездушных роботов. Все это придало заключительной сцене фильма «Анимированное море», которая в противном случае была бы крайне разочаровывающей логический контекст. Тед просыпается, понимает, что все его приключения – всего лишь сон, и отправляется в собственное обнадеживающее путешествие к лучшей жизни. Хотя в фильме сама мысль не высказана явно, Тед вполне может символизировать надежды и мечты тех, чье детство пришлось на первые годы после войны, того самого поколения молодых аниматоров Той, на то, что на руинах старого мира может быть построен мир лучший. Вскоре после работы над фильмом «Космические приключения Гулливера» сотрудники Тои получили шанс проявить себя, когда Такахата наконец-то снял собственный полнометражный фильм под названием «Принц Севера». «Тайяо но Оджи нарусо но Дайбокен» в буквальном переводе «Принц Солнца. Приключения Хольса». В англоязычной трансляции «The Little North Prince» – «Маленький скандинавский принц». Такахата увидел в этом фильме возможность реализовать политические идеалы не только на экране, но и во время производства. Картина была объявлена демократической, и все работники могли делиться своими идеями. Миядзаки – изначально работавший над фильмом в качестве ключевого аниматора, рисовал ключевые позы персонажей, которые фазовщики заполняли промежуточными кадрами для полноценной анимации движения. Стал настолько заметным автором подобных идей, что в конечном итоге получил должность сценографа. Это отражало его важную роль в производстве. Действительно, хотя «Принц Севера» был снят такахатой, Он скорее похож на более позднее творение Миядзаки об эпических приключениях и путешествиях по экзотическим локациям. Увы, идеализма и добрых намерений оказалось недостаточно, когда дело дошло до результатов. После затянувшегося на три года производства, фильм наконец дебютировал в японских кинотеатрах в 1968 году, ограниченным прокатом и практически без продвижения от студии. К тому моменту ее отношения с профсоюзными активистами, а главными являлись Миадзаки и Такахата, стали крайне натянутыми и оказался катастрофическим кассовым провалом. Действие фильма происходит в Скандинавии, в неопределенную первобытную эпоху. Хольц, молодой воин, узнает от умирающего отца о том, что злой колдун Грюнвальд убил всех жителей деревни, откуда родом его семья. В сопровождении медведя Коро Хольц отправляется в путешествие на поиски Грюнвальда и становится героем небольшой деревни, когда убивает одного из слуг Грюнвальда, терроризировавшего ее жителей. Несмотря на то, что первоначально его приняли как нового жителя деревни, вскоре Хольц оказывается под подозрением из-за уловок Грюнвальда. Злой колдун использует как Драго, коварного жителя деревни, так и Хильду, загадочную красивую девушку, в которую влюбляется Хольц, чтобы настроить жителей деревни друг против друга и особенно против Хольца. Тот же пытается завоевать доверие жителей деревни и спасти Хильду от разлагающего влияния Грюнвальда. Действие оригинального сценария фильма, написанного драматургом театра кукол Кадзуо Фукадзавой, разворачивалось в Японии. А главным героем был мальчик Айн, коренные жители Японии, последнее оставшееся место обитания которых сейчас находится на самом севере острова Хоккайдо. По настоянию студии, действие фильма было перенесено в Скандинавию, чтобы воспользоваться популярностью скандинавских народных сказок. А решение пошло на пользу фильму. По сути, «Принц Севера» Это пересказ «Снежной королевы» Атаманова, вплоть до скандинавского сеттинга, навязанного студией, хотя сюжет и разворачивается в гораздо более раннюю эпоху. Сходства есть повсюду, особенно в отношениях между Хольсом и Хильдой, озеркаливших отношения Герды и Кая. Как лед в сердце Кая превратил его в подлого, но в то же время напуганного и беспомощного мальчика, Так и влияние Грюнвальда на Хильду превратило ее в пассивную девушку, инструмент в руках Грюнвальда. Смерть Грюнвальда, как и снежной королевы, наступила из-за воздействия солнечного света. Теперь метафора не только победы эмоций над бессердечием, как было в фильме Атаманова, но и победы истины над обманом. Однако также легко заметить и некоторые существенные различия между фильмом Такахаты и «Снежной королевы». Помимо поверхностной разницы во времени и местоположении, самым любопытным моментом, возможно, являются противоположные роли у мужских и женских персонажей. «Снежная королева» была гимном расширения прав и возможностей женщин. История смелой девочки, отправившейся спасать пассивного и напуганного мальчика от колдуньи, которая попутно получает помощь от других сильных героин. В «Принце Севера» главный герой мальчик, он спасает девочку от злодея. Хотя Хильда не так пассивна, как Кай, и на самом деле демонстрирует собственную волю к концу истории, на протяжении всего фильма совершенно очевидно, что Хольц является активным ведущим персонажем истории, тогда как Хильда действует как антагонистка или, в лучшем случае, объект любовного интереса. Несмотря на то, что Миядзаки был не единственным аниматором, работавшим над фильмом, и смену ролей нельзя приписывать только ему – Это все же выглядит странно, учитывая, что его более поздние работы отличались именно изображением сильных женских персонажей или что сам мультипликатор восхищался фильмом «Атаманова», где также множество подобных персонажей. Одним из возможных объяснений может быть экшен-ориентированный характер фильма. В нем есть несколько грандиозных боевых сцен, таких как «Битва Хольса с Китом» и решающее противостояние между каменным гигантом и снежным мамонтом. Поэтому, возможно, съемочная группа посчитала тяжелую, насыщенную боями атмосферу, неподходящей для главной героини. Но независимо от того, какой вклад внес Миадзаки в формирование характера Хольса, тот стал основой его будущих мужских персонажей. Архетип цивилизованного мальчика из мальчика-волка и космических путешествий Гулливера, в «Принце севера» окреп и стал типичным для большинства работ Миядзаки главным мужским персонажем. Обычно это мальчик-сирота, обладающий невероятной почти нечеловеческой физической силой. Он храбр, честен, добр, но, может быть, не всегда осведомлен о приемлемых социальных нормах, когда дело доходит до манер. Чист сердцем и полон решимости спасти жителей джунглей, реальных или метафорических, от опасности и научить их правильному цивилизованному поведению. В «Принце Севера» жители деревни, враждебно настроенные и подозрительно относящиеся как к посторонним, так и друг к другу, безусловно представляют собой своеобразные джунгли. Другими словами, главные герои мужчины Миядзаки, как правило, слишком идеальны и не так уж интересны. Они супергерои без униформы или альтер-эго. Безупречные внешние проявления точно отражают их безупречную личность. Хольс был первым настоящим мужским протагонистом в работах Миядзаки, пусть даже сам фильм поставлен Такахатой. Отдельно стоит отметить политическое послание Хольса. Несколько иронично то, что хотя вдохновивший его советский фильм «Снежная королева» был создан исключительно для развлекательных целей и почти не имел политического подтекста, принц Севера наполнен пылкой политической страстью. Сюжет строится на идее важности сотрудничества и объединения людей перед лицом опасности, в то время как Герда была самостоятельной личностью. В одиночестве отправилась в опасное путешествие, получала помощь от других людей. Хольц добивается окончательной победы над Грюнвальдом после объединения жителей деревни и провала попыток Грюнвальда разделить их. Сильные визуальные и повествовательные параллели можно найти также между «Принцем Севера» и британской анимационной адаптацией «Скотного двора Оруэла, аналогично тем, что можно найти в «Легенде о Белой Змее», о чем говорилось ранее. Фильм Халаса и Бэтчелор» также в качестве ответа тирании и страху показывал единство. Дизайн персонажа Драго – напоминая дизайн злого хозяина фермы мистера Джонса из «Скотного двора». Учитывая, что фильм был снят членами профсоюза в студии, это могло быть слишком очевидной метафорой их отношений с руководством. Но, вероятно, подтекст говорил и о более серьезных вещах. Призыве к социальной солидарности в экономически процветающей Японии конца 1960-х годов, где быстро рос крупный бизнес, а вместе с ним и коррупция. «Принц Севера» – безусловно, фильм обязательный к просмотру для всех, кто хочет исследовать корни деятельности Миядзаки, и он определенно отличается красивым дизайном и богатой анимацией. К сожалению, как история, он не особо хорош. Как и многие другие фильмы Той, снятые в середине 1960-х годов, картина кажется несвязной, состоящей из разрозненных эпизодов. У нее нет достаточно сильной повествовательной основы, чтобы стать чем-то большим, чем серия слабо связанных событий. Следующий полнометражный проект той С участием Миядзаки, хотя и был гораздо менее амбициозным по своему художественному и политическому размаху, оказался гораздо лучше именно с творческой точки зрения. «Кот в сапогах» Нагагуци Охайтанекко Режиссера Кимио Ябуки был выпущен в 1969 году и стал хитом. На самом деле... Успех фильма был настолько велик, что привел к созданию двух сиквелов, выпущенных в 1972 и 1976 годах, соответственно, а также к тому, что персонаж фильма «Кот Перро» стал и по сей день остается талисманом студии. Миядзаки работал над фильмом в качестве ключевого аниматора, и если «Принц Севера» был мультипликационной ставкой на серьезность и политический посыл, то «Кот в сапогах» дал возможность заняться творчеством в непринужденной развлекательной постановке. Главный герой фильма – Перо. Озорной, но добрый кот, изгнанный из кошачьего царства за отказ есть мышей. Он сбегает в мир людей, где вскоре находит друга Пьера – несчастного юношу, которого коварные старшие братья лишили наследства покойного отца. Благодаря находчивости Перо, Пьеру удается прикинуться аристократом и завоевать сердце наследницы престола принцессы Розы. Но все усложняется, когда Люцифер, злой маг-людоед, влюбляется в принцессу и похищает ее. Пьер Сопровождение Перро и мышей-бандитов вынужден отправиться в замок Великана, чтобы спасти Розу. Основной сюжет «Кота в сапогах» взят из одноименной классической сказки французского писателя Шарля Перро. Фильм делает к ней прямые отсылки. Главный герой, кот, назван в честь писателя, а фильм отличается характерной французской атмосферой – Особенно, когда дело доходит до имен персонажей, таких как Пьер и Роза. В оригинальной сказке имена героев не назывались. Но, по сути, так же как «Принц Севера» был попыткой Тоей создать собственную версию «Снежной королевы», «Кот в сапогах» был попыткой создать японский вариант «Пастушки» и «Трубочиста». Острумное животное, помогающее двоим влюбленным, Серия приключений, кульминацией которых является сорванная свадьба между красивой девушкой и злым тираном, который также является напыщенным полным самомнением о существом, и дикая погоня в финале – все это одинаково близко как к оригинальной сказке Перо так и к фильму Гримо. Создатели «Кота в сапогах» черпали вдохновение в основном из развлекательных элементов фильма Гримо избегая большей части его политических высказываний. Анимационная адаптация знаменитой сказки Шарле Перо, производство Тойей, это динамичное приключение, во многом сюжетно связанное с мультфильмом «Поле Гримо, Пастушка и трубачист, и вдохновившее поздние приключенческие работы Миадзаки, сделанные в частности в период участия во франшизе Люпен III. История любви разворачивается не между бедным мальчиком и девочкой из рабочего класса, а между бедным мальчиком и принцессой, как в оригинальной сказке Перо и в других консервативных сказках. Фильм заканчивается не отменой монархии, а возвращением сказочного порядка, когда принцесса вновь воцаряется на троне, а ее возлюбленный – действительно получивший аристократический статус, правит вместе с ней. Фильм компенсирует старомодный сюжет безупречным киноповествованием. Перед зрителями стремительное, захватывающее приключение с чертами как веселого фарса, так и восхитительно романтическими. Одна из самых очаровательных сцен фильма, когда верный кот Перо, помогает другу ухаживать за принцессой, подсказывая нужные слова, отсылает к другому французскому герою Серано де Бержераку. Персонаж Перо приковывает внимание зрителей благодаря остроумным манерам и хитрости, но также и великодушию. И, как ни странно, для персонажа животного – человечностью. Остроумная натура Перо – Должно быть частично основано на характере героя-котенка из ранних короткометражных фильмов «Ясу Мори, так как тот был режиссером анимации «Кота в сапогах». В отличие от оригинальной сказки, фильм не заканчивается торжеством обмана. Истинная личность Пьера оказывается раскрыта, но принцесса все равно принимает его в конце концов. Перо помогает своему другу, заставляя его осознать, что он хороший человек, вне зависимости от его социального статуса. Кульминационный эпизод, в котором Перо и Пьер нарушают планы Люцифера и не дают ему жениться на принцессе, является шедевром режиссуры, и его влияние можно увидеть во многих будущих работах Мядзаки. Захватывающая погоня по замку Люцифера не только увлекательна сама по себе, она также дает зрителям возможность изучить его архитектуру и получить представление о жителе. Это темное, мрачное, старое и разрушающееся место, реликвия прошлого, представителем которого и является Люцифер. Цель этого персонажа, несмотря на мультяшный дизайн и манерность – мешающих относиться к нему серьезно не только завоевать сердце принцессы, но и посредством брака восстановить наследие зла и произвола. В этом «Кот в сапогах» максимально близок к пастушке и трубачисту, не только с точки зрения повествования, но и с точки зрения идеологии. Кульминация и финал фильма Гримо также ознаменовали конец тирании и на его фоне происходит счастливое воссоединение влюбленных. Конечно, кот в сапогах значительно размыл идеологическое послание, заверив аудиторию в том, что как только плохая монархия будет устранена, к власти сможет прийти хорошее. Тем не менее, фильм определенно заслуживает похвалы за стремление превзойти литературный первоисточник. В 1969 году на экраны вышел другой полнометражный анимационный фильм «Тоэй», над которым работал Миядзаки «Летающий корабль-призрак». Сора Тобу Юрисцен Он был интересной попыткой придать классической для студии формуле легкого приключенческого фильма стилистическую обработку приближавшую его к популярной японской научной фантастике того времени. Серия коммерчески успешных хитов от «Годзиллы» и «Сирахонды» 1954 года до анимационного «Остробоя» Тедзуки вдохновила толпы подражателей. И к концу 1960-х годов японское кино и телевидение были переполнены гигантскими монстрами, роботами и храбрыми героями, сражавшимися с ними. Для написания сюжета «Летающего корабля-призрака» Тоэй наняла Сётаро Исинамори, автора известного манго-сериала «Киборг-009», Первая глава была опубликована в 1964 году. «Манга» повествовала о группе подростков, ставших киборгами. Они борются с преступностью, так у Японии появилась первая команда супергероев, ставшая основой для других национальных команд супергероев, как, например, «Могучие рейнджеры». Анимационные экранизации «Киборга 009» Производство той не заставили себя ждать. Два полнометражных фильма вышли в 1967 и в 1968 годах, соответственно. А еженедельный телесериал стартовал в 1968 году. И Синамори продолжил сотрудничать с Той в другом знаковом проекте начала 1970-х годов. В создании игрового телевизионного боевика Наездник в маске – «Каменрайдер», ставшего образцом для японских сериалов О героях в масках, и обладал, казалось бы, бесконечным запасом инновационных идей, которые становились коммерческими хитами. Поэтому приглашение поработать над одним из оригинальных полнометражных анимационных фильмов в студии, Выглядело хорошей мыслью, хотя его художественные и образовательные устремления были гораздо приземленнее, чем у аниматоров студии. Главный герой фильма, мальчик по имени Хаято, теряет семью в результате серии террористических атак, совершенных на город таинственным кораблем-призраком. Его капитан с черепом вместо лица Похоже, ведет долгую войну с промышленником-миллиардером Куросио. Тот счастлив усыновить отважного мальчика, спасшего ему жизнь во время одного из нападений. Но постепенно Хаята начинает подозревать, что новый опекун хранит собственные темные секреты. Сказать, что сюжет летающего корабля «Призрака» прост, было бы предуменьшением. Очевидно. И Синамори сделал то, что и ожидало от него руководство Той, нечто объединившее воедино серию боевых сцен, как в популярных ныне фильмах о гигантских монстрах. Но сценарию едва удается даже это. Невероятно глупые повороты сюжета, раскрывающие темные заговоры и удивительную правду о семье главного героя, Мало, если вообще хоть как-то связаны со сценами буйства гигантских монстров. В них присутствуют интересные дизайны и иногда проработанные фоны. В частности, подземная база лаборатория Куросио, похоже, была вдохновлена британским кукольным сериалом Thunderbirds. Thunderbirds Международные спасатели». Но работа с цветом и анимацией выглядят недостаточно качественно, вероятно, из-за бюджетных ограничений. Один момент действительно несколько выделяется, показывая жестокую атаку гигантского робота на оживленный городской район. торе аналогичным сценам из механических чудовищ братьев Флешер и пастушки и трубочиста Гримо уже спровоцировавшим кульминационный эпизод космических путешествий Гулливера. Но в летающем корабле призраки все выглядит более пугающе и жестоко по сравнению с предыдущими продуктами той, поскольку изображает панику и смерти, вызванные металлическим монстром, а также военных, посланных, чтобы остановить его. Миядзаки предложил идею эпизода и впоследствии... Создавал подобные сцены в более поздних работах. Еще один любопытный момент – образ пса главного героя, Большого Дейна немецкого дога, раскрывающего трусливый характер перед лицом опасности, наибольшим образом в особняке с привидениями в начале фильма. Это нечто большее, чем мимолетное сходство между собакой и ключевым персонажем американского мультфильма «Скуби-Ду», который вышел через несколько месяцев после дебюта летающего корабля-призрака. Интересно, смотрел ли японский фильм кто-нибудь на студии Ханна Барбера? Как неудивительно, несмотря на все повествовательные и визуальные слабости, летающий корабль-призрак содержит глубокое и довольно радикальное послание. Богатый промышленник Куросио отвечающий за высокий уровень жизни в городе и радующий всех жителей продуктами своей компании, особенно безалкогольными напитками, один из многих непреднамеренно забавных эпизодов фильма оказывается коварным злодеем. Он использует людей и правительство в корыстных целях. За ширмой счастливого общества потребления обнаруживается бездна коррупции и страданий, и режиссер фильма – Хироси Икеда надеялся, что сюжет вызовет глубокое недоверие к бизнесу и политической обстановке в Японии. Такая антикапиталистическая повестка выглядит несколько странно, когда речь идет о фильме, который... Той явно заказалась чисто коммерческой целью, как отмечалось ранее. «Летающий корабль-призрак» не был также амбициозен в художественном отношении, как другие произведения студии. Однако в итоге мультфильм не стал менее политическим, чем «Принц Севера». И то, как он отражает политический посыл, действительно оказало значительное влияние на Миадзаки. «Летающий корабль-призрак» Лишь небольшой эпизод в начале карьеры Миядзаки. Но эпизод любопытный. Его повествование, визуальные эффекты и темы определенно имели для него особенное значение. Даже несмотря на то, что сам фильм совершенно не запоминающийся, и лучшее, что можно сказать о нем, к счастью, он короткий, хронометраж картины чуть меньше часа.